Глава 15. На очередной урок по боевой подготовке Айра собиралась со всем тщанием. Все, хватит уже скамейки для неудачников. Весь класс гогочит в голос третью неделю, с нескрываемым восторгом и нетерпением ожидая вердикты господина Дербера, а также новой причины, по которой Айра не могла бы продолжить занятия. Но теперь все, дудки!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 Разумеется, при этом несчастный при каждом удобном случае распыкался за малейшую провинность, подчас столь незначительную, что другие преподаватели вовсе не обратили бы на нее внимания. От этого попадал в полную опалу со стороны сверстников, терялся еще больше, нервничал и, естественно, забывал о чем-то еще. За новую оплошность его наказывали снова.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 — Наверное, никто. Но факт в том, что Айра, услышав от призрака столь поучительную историю, искренне опешила, возмутилась, а затем твердо вознамерилась прекратить порочную практику господина Дербера. Поэтому к очередному занятию сделала все, чтобы не дать ему повода выгнать ее с урока. Тренировочный зал встретил девушку, звенящей пустотой и злорадными взглядами одноклассников. «Смотрите-ка, леди-мышь явилась!» С милой улыбкой сообщила подруга Аранта. «Да уж!» — с кислой миной согласилась Этава. «Как всегда, серая, мелкая и нескладная!» Зира захихикала. «Интересно, позволит ли ей сегодня Дербер заниматься? Или снова отошло, как в прошлый раз?» Айра сделала вид, что не услышала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 и теперь напряженно ждала окончательного вердикта. Господин Дербер, завидев упрямую ученицу, молча, молчал довольно долго. Так долго, что молодые маги начали недоуменно пригляд... переглядываться. А по ровному строю адептов прокатился легкий тревожный шепоток. Он из подволи изучал плотно пригнанный, тщательно вычищенный, отглаженный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 Нехорошо сузив глаза, девушка холодно осведомилась. — Лер, вы отказываете мне вправе приступать к занятиям только на основании цвета моей одежды? Господин Дербер удивленно замер. — Что вы сказали? — Я спрашиваю, на каком основании? — ровно осведомилась она, намеренно опустив обязательную приставку Лер. — Хватит. Обойдется без господина. Вы в пятый раз выгоняете меня с урока. Согласно уложению Академии за номером 713, пункт 3, статья 7, ученик обязан являться на задание в предписываемом приказом форме, а именно в мягкотканном одеянии, состоящем из, цитирую, двух наименований в составе утвержденного кроя, длинной рубахи, аналогичного вида брюк, призванных обеспечить защиту адептов от переломов, растяжений, порезов и иных вид травм, могущих иметь место на цикле боевой подготовки. Там также сказано, что в комплект обязательно должны включаться защитная обувь и обладающий особыми свойствами ремень, целью которого является сигнализация преподавателю о состоянии здоровья ученика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 Причем данное уложение было составлено и подписано лично вами еще 10 лет назад, а затем дополнено, одобрено и заверено магистериусом Альвариусом Альдемора, после чего ни одно изменение в него внесено не было. В связи с чем у меня возник закономерный вопрос, Лер? Почему вы нарушаете свои же правила? Или, может, лучше сказать, спросить? «За что же вы меня так не любите?» В зале воцарилась недобрая тишина. Пораженные до такой дикой наглости ученики, позабыв прострой, дружно обернулись и во все глаза воззрелись на вечно молчаливую, безропотную и пугливую Айру. А та по-прежнему стояла холодной, неприступной, несгибаемой статуей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 Господин Дербер медленно вернулся и пристально взглянул на, свою, на серую мышку, вдруг показавшую ему зубы и вознамерившуюся что-то доказать. м да. Не ожидал. По крайней мере, не так скоро. Обычно неудачники начинают бунтовать к концу второго месяца. А это даже одного не выдержало. Взвилась. Хотя поначалу казалось. Что уж она-то точно предпочет смириться и опустить руки. Но еще больше он не ожидал, что она вдруг полезет копаться в архивах. Кто только разрешил. Да к тому же найдет старые приказы и ткнет его носом в собственноручно подписанные им бумажки, настаивая на чем? Значит, вы хотите заниматься, леди? Наконец, ровно спросил учитель. Далер!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 — Мило, очень мило. А главное, я сама буду во всем виновата. — Так, Лер Дербер? Преподаватель холодно уточнил. — Вам все понятно, леди? — Да, Лер, — процедила Айра, намеревавшаяся во что бы то ни стало выдержать это испытание. — В таком случае к последующему уроку вам придется освоить шесть важных глав из трактата о главном и изложить их краткое содержание в письменном виде. Только с этим условием я приму вас на курс. Девушка поджала губы, бодаясь со старым воякой взглядами. Проклятие! Он хочет сказать, что мне и сегодня придется сидеть на скамейке. Все равно торчать в стороне, когда на это нет ни одной объективной причины, несмотря на то, что я сама прошу.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 Задевало и неподельно огорчало то, что он даже не выяснил, за что ученица к нему... к нему пришла. Ни о чем не спросил. Что за ученица к нему пришла? Ни о чем не спросил, ничего не проверил. Даже на пробу не дал учебную рапиру. Как увидел в первый раз, так и отмахнулся. Дескать, пустышка. Нечего даже времени тратить а, с другой стороны, он совсем не производил впечатления тупого солдафона и бездумного исполнителя чужих приказов. Зира как-то обмолвилась, что господин Дербер служил когда-то у ее отца, известного и весьма уважаемого в лире мага. Говорят, они несколько лет даже провели в охранном лесу, носили звание охранителей Занда, а это уже немало, значит. По крайней мере, человек, сумевший выжить на границе Занда, вряд ли способен ни за что ни про что взъяриться на новенькую ученицу и вряд ли бы стала использовать ее неопытность как единственную причину такого поведения. Нет, определенно тут было что-то еще. Вот только что! Айра никак не могла уловить. Более того... Осталела в ее душе смутное сомнение, что сегодня она поступила не самым лучшим образом. Вроде бы и добилась, чего хотела. Вроде бы отстояла свое право заниматься вместе с классом. Но все же что-то беспокойно скреблось внутри, нерешительно металось, требовало вернуться и еще раз спросить у учителя, почему, за что, что вам не такого, что вы отказываетесь, отказываетесь в своих суровых знаниях? и порой жестоких умениях. Да, отнимать жизни — не самое благородное занятие на свете, и я это прекрасно понимаю. Но если оно входит в программу обучения, значит, я просто обязана его освоить, должна, иначе и начинать не стоило. Так почему же, учитель, вы этого не понимаете? Или же, наоборот, понимаете? Может быть, даже слишком хорошо. И именно поэтому порствуйте. Она так глубоко задумалась, сидя на перевернутом ведре возле блаженно покачивающегося цветками листика, что совсем не заметила, как стемнело. Хорошо Кер вовремя спохватился и, запрыгнув ей на колени, требовательно пискнул, напоминая о времени. После чего Айра, наконец, вздрогнула, суматошно огляделась и, сплеснув руками, вскочила. — Бог ты мой, уже почти ночь, нас же Марса ждет! Она торопливо полила листовик, получив в качестве благодарности еще одну тоненькую стрелку и свежий бутон, готовый распуститься чуд чудным янтарным цветом. Ласково провела рукой по верхушкам отчетливо зашевелившихся и ожившихся кустов, которые госпожа Дервага с поразительным терпением собирала в своем цветнике. В сотый раз подумала, что в оранжерее живут самые странные растения, которые только можно найти на Зандакаре. А затем громко попрощалась с улыбкой и услышала в ответ тихий шелест. Они отвечали. Действительно все понимали и на искреннюю заботу отвечали самыми нежными чувствами. Права была травница. Истремглав выбежала в темноту. Двор перед оранжереей был ожидаемо погружен в беспросветную темень, поскольку опытным магам мрак никогда не был помехой. Заклинание кошачий глаз осваивалось уже на втором году обучения а молодым первокурсникам категорически запрещалось находиться вне корпусов после наступления ночи. Правда, гонки еще не подал сигнал ко сну, так что охранные заклятия не работали. Но Айра отлично знала. Если ее застанут на территории академического сада в это время, ей крепко достанется от Лера до Сигона, а то и от госпожи Травницы поскольку та всегда отпускала ее гораздо раньше. Просто сегодня Лери Дерваге потребовалось уйти сразу после обеда. Будто вот и вышло, что Айру никто не поторопил, и она засиделась с листиком допоздна и только сейчас вспомнила о времени. Выглянув за дверь и увидев перед собой сплошную черноту, девушка зябко поежилась. «Бррр, жуть какая!» и ни одного магического огонька снаружи. Со спины-то еще кое-как подсвечивают пара магических светильников, но остальные, едва она прошла мимо, тут же погасы. Так что теперь, если заснут и эти, она останется совершенно одна. Ну, с кером, конечно. В темноте, в тишине, и будет на ощупь пискать дорогу обратно.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 приподнявшись на ее плече и грозно уставившись перед собой. — Ты чего? — шепотом удивилась Айра, но он не ответил. Вытянувшись струной, вдруг стопорщил шерсть на загривке и отчетливо зарычал. «Да — Да-да, она прекрасно знала, что крысы рычать не умеют. Но Кер именно зарычал. — Да еще так грозно! — С такими жутковатыми переливами, словно у нее на плече сидел нездоровенный грызун, а сторожевой пес, внезапно почуявший крадущегося по темноте вора. Айра, вняв предупреждению, поспешно вернулась к дверям и прижалась к ним спиной, настороженно пялись темно во тьму. — Что там такое? Кого он заметил? Что учуял? Или услышал? Крыс ей достался очень странный, умный, ловкий и невероятно внимательный. Так что игнорировать его беспокойство было по меньшей мере глупо. К тому же она уже успела убедиться, что он даже призраков умерших магов нисколько не боится. Поэтому причина его тревоги явно никак не связана с Марсом. Да тот и не мог покинуть хранилище. Сам признался. Заклятие держит. А значит, здесь что-то другое. Что-то, против чего воинственный крыс готов сражаться не на жизнь, а на смерть. Внезапно впереди промелькнула неясная тень. Появилась где-то на границе сознания. серой молнии проскочило мимо и обдуло холодным ветерком смертельной опасности. Айра, вздрогнув от неожиданности, отшатнулась, машинально накрыв крыса полой мантии, но тень не исчезла. Напротив, внезапно остановившись, вдруг качнулась назад, выступила из темноты, попав под жалкое освещение от единственного оставшегося над головой Айры светильника, и медленно приняла очертания человеческой фигуры, мужской фигуры очень высокой, почти на голову выше замерзшей девушки, и худощавой, которая быстро шагнула навстречу и с нескрываемым изумлением уставилась на нее странно горящими глазами. Незнакомец был очень бледен, будто никогда в жизни не видел солнца, поразительно светловолос, причем волосы у него оказались почти белыми, но при этом забрана в длинный хвост, чей кончик выглядывал из-за спины чуть ли не на уровне колен. Невероятно молод, скорее всего, учится здесь, как Айра, и имел очень крупные, нечеловечески темные, какие-то неприятно глубокие глаза, которых сейчас почти во всю радужку чернели диковато расширенные зрачки. Айра раздрогнула снова, почувствовав на себе его пронизывающий взгляд, и инстинктивно попыталась отступить еще дальше, но дверь не пустила. Как назло, она открывалась наружу, и девушка оказалась припертой к ней, как мышонок перед удавом. Более того, ее вдруг напугал этот странный тип в непроницаемом черном камзоле, своим неподвижным будто посыпанным мелом лицом, жуткими глазами и неоправ... неправдоподобной скоростью, с которой чуть было не пробежал мимо. Он и сейчас скользнул вперед, словно хищный зверь, плавно, грациозно и уверенно, будто нисколько не сомневался, что бежать ей некуда. Да еще странно наклонил голову.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 бескровные губы, он медленно растянул их плотоядной усмешке, показав подозрительно острые, чересчур длинные верхние клыки, от одного вида которых у нее что-то оборвалось внутри и заледенело. — Знаешь, что бывает, когда такие любопытные мордашки нарушают строгие правила? — проникновенно спросил парень, подойдя так близко, что она почувствовала горячее дыхание и запах.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 чуть не выронила его из рук. Всевышний, какой же он стал тяжелый! Прямо как ядро пушечное проглотил. Только что весел, как котенок, а тут словно подменили его. И шерсть удлинилась, и когти чуть не впиваются в ладони. Острые, почти стальные, едва не спалят с длиной. Мамочка, да как это у него получается? и до чего же жесткой стала его шкура. Но, видимо, морда у Кера стала еще страшнее, потому что незнакомец вдруг переменился в лице, шарахнулся прочь и изумленно охнул. «Метаморф? Здесь?» Айра всцепилась в крысы, как спасительную опору, понимая только то, что жуткий парень его почему-то опасается. Непонятно, почему и как Кер вдруг стал в два раза больше. Но пусть делает что угодно и выглядит, как хочет, лишь бы этот острозубый любитель ночных прогулок поскорее ушел. Потому что не нравятся мне его зубы. Ой, как не нравятся! И что-то внутри подсказывает, что питается он отнюдь не яблоками и орешками. Кер между тем грозно зарычал заставив парня отступить еще на шаг. Где ты его взяла? Не твое дело, огрызнулась Айра, до ужаса боясь, что маленький защитник вдруг спрыгнет и оставит ее один на один с этим клыкастым типом. Но нет, он не стал, не бросил ее и не предал. Только еще больше раздулся, приподнялся на заметно удлинившихся лапах, стопорщил шерсть, превратившись в мохнатый комок, в величиной собаку. И уже тихо, но с неподдельной яростью и несомненной угрозой зашипел, не сводя с чужака отчетливо засветившихся глаз. Однако тот больше не собирался приближаться. Внезапно нахмурившись, он вдруг дернул головой куда-то в сторону, будто что-то услышал. На мгновение замер. Успев позабыть про перепуганную девчонку с крысы на руках, насторожился. Потом на его лице отразилась неподдельная досада, смешанная с неприятным удивлением. Он пробормотал под нос какое-то ругательство и, чуть не сплюнув себе под ноги, вдруг сорвался с места. Так же быстро, как и раньше. Но в сторону, противоположной той, куда бежал поначалу. Айра успела увидеть только смазанное движение, как его уже и след простыл. Только обдула виски холодным ветром, вдалеке мелькнула смутная тень, вдоль долю секунды достигла высокой стены, отгородившей внутренний двор и сад от остальной части Академии. С силой подпрыгнула и с поразительной легкостью перемахнула на ту сторону, ничуть не смутившись тем фактом, что преграда достигала. Высоты трех человеческих ростов. И все бы ничего, если бы следом не метнулись откуда-то из темноты еще три стремительных, приземистых тени. Вот только в отличие от первой, они совсем не были похожи на людей и скорее напоминали волков, если, конечно, волки бывают настолько крупными. По крайней мере, выскочившие из темноты звери бегали на четырех лапах,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 Странные монстры лишь мельком взглянули на застывшую соляным столбиком девушку, коротко рыкнули, не то сердито, не то неодобрительно, сверкнули ярко-желтыми глазами и с удвоенной силой кинулись за беглецом, безошибочно отыскав место, где он перепрыгнул через стену. Айра, остановившимся взглядом, проследила за тем, как они, не замедлившись ни на миг, Слаженности загонули следом, затем успела расслышать подозрительную возню, короткий скрик и хруст ломаемых веток, а потом все разом стихло, будто ничего и не было. Она еще несколько ударов сердца стояла, как парализованная, не веря, что так легко отделалась, и, молча проклиная Лера до Сигона, забывшего предупредить что по ночам тут носятся такие посетители. Один из которых, кажется, не прочь полакомиться свежим мясом или кровью, а другие готовы нести сломя голову ради того, чтобы разорвать его на куски. Недаром ей показалось, что тот первый совсем не обрадовался появлению преследователей, улепетывал так, что пятки сверкали. Что ж... Надеюсь, они его все-таки настигли. И это чудовище в человеческом облике больше не сунется в кранжереям. Потому что чует мое сердце: если бы не волки, от одной неразумной, невезучей и ужасно одинокой девчонки вряд ли бы к утру осталась хотя бы кучка праха. Кер, ужавшись до прежних размеров, успокаивающе ткнулся носом в ее ладонь. И Айра, словно по команде, разом обмякла, будто и все силы. А затем плавно сползла по стене. Ничего себе денек, дрогнувшим голосом, сказала она. У одного клыки побольше, чем у некоторых когти, а у других когти, как у меня ладони, а кое-кто вовсе не тот, за кого себя выдает. Кер, они не вернутся? Крыс негромко фыкнул. — Это хорошо, а то мне уже показалось, что нас съедят. Или тот бледный, или другие, которые за ним. Может, пойдем домой, а? И так задержались. Да еще бегают тут всякие, приличных девушек пугают. Только не быстро пойдем, ладно? Потому что, кажется, у меня ноги дрожат. Айра с некоторым трудом поднялась и с отвращением убедилась, действительно дрожат. А уж с худуном ходят, до того она испугалась. Но идти как-то надо. На завтра снова много задали. Да Де Дербер пристал со своим дурацким трактатом. А его еще найти надо. Вдруг у Марса нет. Тогда придется снова тащиться в библиотеку и упрашивать вредного господина Вайлона, чтобы помог. А он может и не дать, Вспомнив про остальные учебники. Или вовсе заявить, Что больше ни одной книжечки не покажет, Пока ад Айра Не заплатит за пропавшие. И как тогда быть? Ведь если она не найдет Нужную методичку, Господин Дербер ни за что не допустит Ее к занятиям. После чего останется только сокрушенно вздыхать, Снова терпеть Восторженный Гогот за спиной, И каждый раз оказываться на скамейке для неудачников. А это так унизительно. Кир ловко спрыгнул на землю и, безошибочно угадав желание хозяйки, послушно потрусил прочь. Бежал, к счастью, медленно, часто оборачивался, нередко подпрыгивал в густой траве, чтобы привлечь ее внимание, и без труда отыскал замаскированную дверь.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 Даже ходить могла, а не падала в обмороке, хотя сердце и колотилось, будто заячий хвост. Так что, может, не все так плохо? Закутавшись поплотнее в мантию, девушка тяжко вздохнула и шагнула в темноту.